Содержание От автора Глава 1. Становление Глава 2. Заговорщик Глава 3. Реформатор Глава 4. Король, которого мы делали Глава 5. Северная система Глава 6. Дипломатические тонкости Глава 7. Трудные времена. Глава 8. Великий князь. Глава 9. Вооруженный нейтралитет. Глава 10. Закат.